Глава двадцать шестая. Сны генерала. Сон второй. Наследники. Ярко-желтый лист оторвался от ветки медленно покачиваясь полетел вниз. Не достигнув собратьев, сплошным ковром укрывших землю он замер. Другие листья, покинувшие свои места позже, уже закончили тоскливый полет, а он все висел, словно ожидая чего-то. Это неестественное положение вещей заставило богатого осмотреться. За спиной он увидел знакомый сруб знахаря, потемневший от времени. На подворье не прибрано, дверь открыта настежь Тягостное предчувствие наполнило сердце генерала. Неведомая сила потянула в дом. На массивной кровати в горнице лежал постаревший, седой как лунь Федор Степанович. Он был не просто болен, умирал. Заострившийся нос, впавшие щеки и что-то еле уловимое во взгляде говорило, что уже скоро. с другой стороны седьмое чувство подсказывало богатого что нечто очень важное держит его в этом мире в горнице собрались дети довиду через сын они стояли на приличном расстоянии не подходя к отцу в сложившейся ситуации это выглядело противоестественно федор смотрел на отпрысков с явным укором а они в свою очередь старались не встречаться с суровым взглядом отца на лицо был серьезный семейный разлад суть которого была неведома генералу. В прихожей раздался шум. В комнату буквально влетела девушка, по ее щекам градом катились слезы. Не раздумывая, она бросилась к предсмертному ложу, но одна из дочерей преградила дорогу. «Не смей, варюха!» Обойти препятствие не удалось, цепкие руки обхватили плечи. «Отпусти! Не тебе решать мою судьбу! Я нужна отца, он звал!» Девушка, казалось, обрела недюжинную силу. Извиваясь змеей, она чуть было не выскользнула из захвата, но тут на подмогу подоспели брат и вторая сестра. Варвара билась, словно птица, попавшая в сеть, но силы были неравны. «Не ведаете, что творите, не мою волю нарушаете», — услышали они зычный голос отца. Александр Александрович не поверил тому, что видел. Старик лежал неподвижно, он не открывал рта. По всему выходило, что говорил глазами. От осознания этого легкий колодок пробежал по спине. «Каждый ответит за свои деяния, а помочь будет некому». Голос Федора Степановича прозвучал, угасая. Глаза закрылись. Все пронеслось в голове генерала. Раскат грома заставил замереть всех, кто был в горнице. Поздней осенью в этих краях грозы не бывает. В мгновении ока Александр Александрович оказался на улице. Висевший в воздухе лист вздрогнул. и разделился надвое. Один, более темный, упал на землю. Другой, полупрозрачный, увлекаемый невесть, откуда взявшимся вихрем, понесся ввысь. Запрокинув голову, Сан Саныч смотрел ему вслед, пока не потерял из виду. Варюха, осознав навалившуюся на нее утрату, обмякла и потеряла сознание. Ее подняли и вынесли в другую комнату, уложив на кровать. Только теперь Богатов осознал, что в одно и то же время видел происходящее и на улице, и в доме. То, что обычное зрение не имело к этому никакого отношения, было очевидно. Если одна картинка могла восприниматься и обрабатываться естественным образом, то откуда взялось второе параллельное изображение? От открывшейся, хотя и необъяснимой способности, на мгновение перехватило дух. Сто, осадил себя генерал. «Я же сплю, а стало быть, все это за гранью реального». Пребывая во сне, Сан Саныч впервые в своей жизни осознал это. Состояние не менее забавное, чем то, что он испытал перед этим. Весть о смерти Федора с неимоверной быстротой облетело село. Собрались без малого все, как говорится, и старый и млад. богато слушал разговоры людей. «Кто теперь лечить будет? Одни чистый, кто оборонит? Силу-то свой Степанович не передал». Перед смертью никто из родных не коснулся его, оттого и гром был, когда помер. Слыхали, небось? Варюха хотела, так старше, говорят, не дали. Оборвали династию, не хотели, чтобы кто-то был значимее. Нам-то от этого один вред. Похоронами руководил сын Федора. Несколько крепких мужиков по его команде, подперев колями бревна срубая и раскленев кладку, извлекли четыре штуки, образовав проем в стене, противоположный входу в дом. Через него вынесли гроб с покойником. На дорогу выбрались не через ворота, а сняв из изгороди. Селяне роптали. «Гляди, что творят! Да это обряд, что Пёдор в первые трое суток ночами не нашел дорогу с кладбища домой и не передал силу. Так что быть нам теперь без знахаря Как только унылая процессия вышла на дорогу, повалил снег. Белые хлопья, слегка покачиваясь, стерились людям под ноги. Сан Санычу... Никогда прежде не доводилось видеть ничего подобного. Снег словно ковром выстилал дорогу от дома до кладбища, тогда как остальная земля вокруг была унылой серой. «Какую жизнь прожил такой и последний путь!» — пробормотал, смахивая следу, зажатой в руке шапкой, высокий мужик по виду равесник Федора. Богатов еще стоял над свежей могилой, когда сельчане один по одному разошлись. Невесть, откуда налетевший ветер, принес и опустил на нее тот самый лист, что недавно, вися в воздухе, шокировал генерала. Глава двадцать седьмая. Терзание. Сделав последний глоток, Кельвин поставил кофейную чашку на стол. То, что они довольно скоро заинтересуются марксистом, было ясно с самого начала. «Еще бы», — ставил Никол. «Мы развели такую деятельность, что трудно было не заметить». Причем действовали открыто. «Так-то оно так. Но почему богатов?» Николай рассмеялся. «А ты кому доверил общаться с Яценко? Полагаю, у генерала была своя аргументация». «Безусловно, они близки по убеждениям, да и принадлежат к одному поколению. Общий язык искать не надо, но...» Барлоу задумался, уперший взглядом в пол. «Лана!» «Черт бы побрал эту ведьму!» Выругался Кельвин. «Почему не подпустила богатого к Яценко?» Будь дамочка агентом, посещением синей птицы» смысла бы не было, если, конечно, они не ломают комедию. Вполне. По сути, поставили перед фактом, что доступный источник информации генерал ФСБ. Смотрел видео встречи. Не похоже, что они были знакомы. Зато стали приятелями. Учитывая замкнутость Ланы, что это реальные отношения, или змеюка решила насыпать соли на хвост, обставив все так, будто сольет информацию оппонентам. Скоро поймем. Свернут поиски, значит, поезд ушел. Собственно говоря, вины нашей нет. Все решил человеческий фактор. Ты, девица, сразу не понравился. И еще бы. Американец, да еще агент спецслужб. Знаешь, как нас называют русские? Никол пропустил вопрос мимо ушей. Обидно. Вытянуть объект из лап ФСБ почти нереально. Разве что ликвидировать. Произнеся эти слова, Никол плавно выключился из разговора. По лицу было видно, прокручивает возможные ходы такого рода операции. Не гони лошади, есть вариант. Вероятность невелика, и это в случае, если у Стива все срастется в одном деле. Говорили о нем, правда, не предполагая такой поворот событий. Чего-то не знаю. Да нет, просто не придал значение. Наши пытаются через заграничные счета зацепить кого-нибудь из руководства ФСБ. Помнишь? Рассказывал. Никол утвердительно кивнул головой. «Если Кроуфорда удастся выловить крупную рыбу, у нас будет непросто шанс. А если нет? Не знаю. Попробую поработать по генералу. Не против?» Никол взглянул на Кельвина, который, соглашаясь, мигнул глазами, но скривился, будто откусил лимон. «Кто бы другой, но с Богатовым не пройдет. Одиночка, идейной, привязанности нет, зацепить не за что. Ты прав. Но тогда остается ждать, наблюдая за событиями». Выпустим инициативу из рук. Постой, Кельвин задумался. Надо отследить все его новые контакты и поработать по ним. А как охватить встречи в управлении? Думаю, интересующий человек прибудет туда не сам, а в сопровождении доверенных людей. И все-таки такой возможности исключать нельзя. Согласен, более того, для них не составит труда организовать встречу в любом месте, сбросив наш хвост. Но, думаю, в этом не будет смысла. Наиболее вероятно, что найденный объект изолируют и возьмут под усиленную охрану. Короче, посем генерала, особо не питая иллюзий, и следим за телодвижениями конторы. Как-то так. Кельвин поднялся. Выпью еще кофе. Не составишь компанию? Спросил он, отправляясь на кухню. Глава двадцать восьмая. Неожиданные возможности. «Проходи, Витя, присаживайся». По лицу Крофина было ясно, что дела обстоят, неважно. «Надо полагать, новостей нет». Опускаясь на стул, подполковник обреченно махнул рукой и виновато опустил глаза. Богатов улыбнулся. «Жалуйся». «Саныч, тупик. Кстати, ваши версии тоже не подтверждаются. Организации хоть в какой-то мере заточенных под идеологию и ценка, нет. Попыток вытянуть его из страны не предпринималось». «Выводы?» «Похоже, водят за нас. «Только по другим направлениям активность тоже ноль». «Получается, есть нечто, чего мы не знаем, и связано это с Яценко». «Так вы с ним не общались, глядишь, смекнули бы, что к чему». «Не факт». Богатов вспомнил, как Лана предупредила о бесполезности такой затеи. «Вы ей верите?» «Верю, Витя, верю». Генерал не скрыл от Крохина детали беседы с Красногоровой, касающихся раскручиваемого дела. а вдруг прольет свет на происходящее?» «Придется». Сан на мгновение задумался. «Сегодня же поеду в Синюю Птицу». Начинало темнеть, когда Богатов, выбравшись из-за стола, направился к выходу. Вызванное такси стояло у парадного. Через полчаса с небольшим был на месте. Сегодня генерал не ставил задачу подчиненным сообщить в клубе Лилана. Внутреннее чувство говорило. «Она там». Переступив порог, он осмотрелся. Лана сидела за столиком в противоположном углу от Яценко. Позавидев богатого, барышня помахала рукой. Сан Саныч заказал ужин на двоих и буквально через пару минут опустился на стул напротив нее. — А почему на такси? — Лана расплылась в улыбке. — Полагаю, здесь не шибко любят мою организацию. Не хочется раздражать людей. — Такси в курсе по поводу вашей персоны. Приезжайте на служебный, конспирация отменяется. Лана задорно рассмеялась. Зря ломал комедию, озадачивался генерал. Надеялся, смогу свободно общаться с посетителями. Не беспокойтесь, мне доверяют. Отношение к вам будет лояльным. Ну, значит, не все так плохо. Не мучайте себя. Лана пристально посмотрела ему в глаза. В каком смысле? Да задайте уже свои вопросы. Богатов смутился. Никак не могу привыкнуть к твоим способностям. Надо чаще встречаться, улыбнулась девушка. Генерал на мгновение задумался. Барловы и его люди плотно работают по Еценко. Сломали голову, чем обусловлен интерес. Все просто. Кельвин через него пытается выйти на нужного вам человека. «Между Кулибином и Григорием Ивановичем есть связь?» Удивился Богатым. «Да, и Кельвину об этом известно. Забавно вы называете Кулибином». «А как еще? В одиночку поскакал всю западную компьютерную индустрию. Особо не верили в такое положение дел». принимали в расчет как маловероятную версию. Больше склонялись, что это американские наработки, о которых решили заявить таким хитроумным способом, намекнув на открывшиеся возможности, но обезопасив себя от обвинений в случае чего. Богатов понимал, Лана знает гения одиночку но также он понимал, что задавать вопрос, кто он, не имеет смысла. «У вас те же терзания, что у Барлоу. Правда, ему сложнее». «Почему?» «Ищет способ, как извлечь из меня информацию». Это серьезно и опасно. Хорошо, что сказала. Решим проблему. Справлюсь. Богатов повел плечами. В голове не укладывалось, как хрупкая девушка может противостоять натасканным спецам из ЦРУ. Понимая доливавший генерала сомнения, Лана добавила. Вам же докладывали о нашем недавнем столкновении, помните? Спрашивали. Пришлось пресечь активность, причем лишь слегка напугала. По моим сведениям, он пребывал в ступоре. И все-таки эта публика намного многое способна. Ведут себя словно дома. Не то, что в былые времена. Понадобится помощь, сообщу. Вам бы следовало в этой связи побеспокоиться о себе. Не понял. Богатов искренне удивился. Наши отношения не секрет. Барлоу не знает, поделилась ли я информацией, при этом больше склоняется к тому, что теперь вы источник необходимых сведений. Ах, вон в каком смысле. Как же он собирается извлечь их из генерала ФСБ? «О, Сан Саныч, генералы-то разные. Что имеешь в виду?» Больше для проформы спросил, он отлично понимая, о чем речь. «Сейчас продается и покупается все, даже дружба. Как говорится, что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги. И чем выше должность, тем сильнее искушение. Суммы предлагаются не шутошные, а ответственность за преступление с ними несопоставима. Увы». Пока не вернут смертную казнь хотя бы за госизмену и хищение в особо крупных, так все и будет. Кстати, сейчас самое время реализовать то, что вы предложили своему другу. Что ты имеешь в виду? Богатов не помнил, что вы не только говорил, а даже думал в ее присутствии об операции, затеваемой с участием Кондратьева. Если носитель информации вы, то заполучить ее можно через высший эшелон ФСБ, так что самое время предпринять попытку вернуть деньги. У них горит, нужен высокопоставленный агент, пора дать шанс зацепить его». «Не может быть, чтобы она работала на Максима. Слишком много нестуковок», — мелькнуло в голове генерала. «Тогда откуда информация? Этому должно быть объяснение». санса Саныч, не терзайтесь, на самом деле все просто». Помните, как на семинаре по философии в училище вы высказали мысль, что любой бесконечно малый объект Вселенной хранит информацию о ней всей, поскольку косвенно связан абсолютно со всем. Сложность лишь в том, как считать ее». Упоминание об этом случае опять свергло Богатого в шок. Он ощутил себя песчинкой в невидимых руках сверхъестественной силы, представшей в облике милой собеседницы. «Напугало!» — Лана пристально посмотрела в глаза. — Попробую пояснить. По сути, мысли разговоры или точнее, все происходящее за день — это файл, который сохраняется в памяти. Извлечь его немного сложнее, чем читать мысли, но вполне реально. — Ланочка, ты страшный человек, — подытожил богатым. Неужели? Барышня шутливо изобразила недоумение. — Вы сами-то получаете информацию о людях, с которыми не входили в контакт? — Да. Ну, ее собирают мои подчиненные. — Я не об этом, а о снах. так вижу лишь то, что показывают, да и вообще не уверен, что эти персонажи существуют. А вы проверьте. Как? Важный шаг для этого уже сделан. Осознать, не выходя из сна, что пребываешь в этом состоянии – отправная точка. Теперь следует превратить это в норму. И что это дает? Подсознание во сне становится управляемым. Стоит подумать о том, что интересует, и получишь ответ в наглядной форме. А почему ты решил, что я к этому готов? Помните сон с похоронами Федора Степановича? — Ты об этом знаешь? — Конечно. Что вас в нем поразило? Богатов на мгновение задумался. Видел два события, одно в доме, другое на улице, причем одновременно. Испытал шок. — И? Лана намеренно подводила генерала к необходимому результату. Успокоился, когда понял, что это сон. — Так поняли, не проснувшись? — Вон ты о чем. Девушка улыбнулась. — Так было всего один раз. «Неважно, теперь это состояние вам знакомо. Ловите его и экспериментируйте. Это один из способов использования подсознания». «Ну как?» «Вы же уже практиковали возвращение в сны». «Был грех, снимал усталость». «Так вернитесь в сон, доберитесь до нужного момента и поставьте цель определить место событий, а затем на его отыщите его и приснившихся людей. Тогда и поймете, реальные ли персонажи». «Думаешь, получится?» «Уверена». Кстати, теперь пора познакомиться с Григорием Ивановичем. Не обязательно сегодня, но надолго не откладывайте. Глава двадцать девятая. Прачечная. Богатов сидел с Татьяной за тем же столом кафе, где встретились впервые. На мгновение показалось, что время замерло, и перерыва об их общении не было. Сан Саныч слово в слово помнил детали их прошлой беседы. Теперь понадобилась прежде оговоренная помощь, и девушка любезно согласилась... выкроив время в своем плотном графике. Деловую часть разговора начал Богатов. «Танюша, представьте, что у вас в зарубежном банке значительная сумма незаконного происхождения, и вы вознамерились не просто выдернуть ее в страну, но и придать легальный статус. Какие есть варианты?» Татьяна лукаво улыбнулась. «Хотите помочь другу?» «Нет, требуется заготовить снасть на крупную рыбу». «Оригинально, друг в качестве живца. Он в курсе отведенной роли». Надо полагать, после того, как приезжали, Причем напрямую возможности не было. Стало быть, замутили многоходовочку. Вы страшная женщина. Богатов явно шутил. Ребята предупреждали о вашей небывалой проницательности. Все же удивили. Татьяна, как и клево, пожала плечами и, смеясь, добавила. Наговаривают? И все же, что бы вы предприняли? Задействовала бы и один из вариантов прачечной. Не понял. так называют тот или иной способ отмывания денег интересно а можно поподробнее поскольку я знаком речь буду говорить применительно к этому случаю согласен жене и детям придется взять кредиты под открытие бизнеса при их крыше думаю проблем не будет причем под смешные проценты далее следует организовать розничную торговую сеть магазины открывать в малопроходных местах где чисто символическая арендная плата Это снизит издержки на отмывание капитала. а Затем завозите ходовой товар, но ну не широкий ассортимент. Так будет проще с бухгалтерией. Это как? Ходовой товар в непроходных местах. Сейчас поясню. Торговать-то мы не собираемся. Деньги, выведенные из-за бугра, будут показаны как прибыль и после уплаты налога придут статус законного дохода. Но для того, чтобы предъявить серьезные объемы прибыли, предстоит имитировать соответствующие торговые обороты. Имитировать? А как же, закупать товар, не считая того, которым предстоит заполнить магазины, никто не собирается, поскольку в этом случае прачечная превратится в реальную торговую точку. И какой выход? Вариантов несколько. Люди, что зарабатывают торговлей, часто не хотят светить реальные обороты, чтобы минимизировать налоги. Они готовы платить за левый товар налом без оформления налоговых накладных. Но производитель не всегда имеет возможность отгрузить такую продукцию. Найти таких предпринимателей не проблема. В результате взаимоотношений они получают необходимый товар под свою деятельность, а вы документы под имитацию торговли, не оплачивая при этом товар. Просто накладные оформляются на вас и не более. Эту проблему можно решить и через производителя. У него годами наработанная клиентура, он знает их пробелы, и степень доверия между ними, как правило, высока. так что указанную схему можно привернуть с их помощью. Они могут организовать существенно эффективный оборот, но за это придется отстегнуть. Тут, как говорится, хозяин-барин. Правда, у вашей конторы есть способы и опыт, как брать за горло, так что эти издержки можно исключить. Спасибо. В общем, все довольно просто. Да, кстати, простечь и раскрыть эту схему несложно. Но кто же возьмется контролировать таких людей? Так это то, что нужно. Интересно, зачем? Партнеры Как теперь их принято называть, должны понять, кто выводит средства. Так стопорнуть же. Постойте, постойте. Задача дать им зацепить шефа. Тогда должна быть значимая причина, по которой возвращают деньги. К примеру, покупка земли, которая в ближайшее время взлетит в цене. Или что-то в таком роде. Танюша, переходите к нам на службу. Богатов сделал предложение лишь для того, чтобы польстить собеседнице, прекрасно понимая, что будет отказ. — О, нет, меня в редакции неплохо кормят, — парировала Татьяна. — Как понимаю, я больше не нужна? А девушка вопросительно взглянула на генерала. Тогда я побежала. — Ловлю на слове. Пока. Думаю, помощь потребуется и не раз. Не откажете старику? — Вам ни при каких обстоятельствах. Звоните или заезжайте к нам с Алексеем. Глава тридцатая. Первая встреча. Богатов не любил отправляться на встречу неподготовленным. Он редко переступал через это негласно заведенное правило, лишь в тех случаях, когда и нового выхода попросту не было. Информация по Паяценко была основательно проработана к первому визиту в «Синюю птицу», но все же генерал решил не спешить. Уже третий день по вечерам Сан Саныч перечитывал его работы. Первое и второе прочтение, как правило, давало возможность ухватить структуру рассуждений, основу логических построений автора, тогда как каждое последующее открывало ранее невоспринимаемые грани, позволяя увидеть описываемое явление под другим углом, а порой переосмыслить чуть ли не полностью. Богатов знал об этом еще с курсантских времен и непременно пользовался. Сегодня он отложил компьютерную распечатку книги раньше обычного. Читать с листа было привычнее, надо было упорядочить сложившиеся в голове выводы. У генерала возник неподдельный интерес к материалу. Показалось, что, исходя из прочитанного, вырисовывалось понимание хода общественной эволюции. Но Сан Саныч не был специалистом в этой области, отчего появилась острая необходимость побеседовать с Григорием Ивановичем. «Пора», — явственно осознал он, назначив для себя визит на следующий вечер. Днем, завершив текущие дела быстрее, генерал отправился встречу. Разговор предстоял непростой, и по массе накопившихся вопросов предполагал быть долгим. Богатов абсолютно не удивился тому, что Лана встретила его у входа в клуб. «О, как вы напряглись!» — обронила девушка, поздоровавшись. «Странно, но испытываю дискомфорт». Саныч немного подумал и добавил. «Как перед экзаменом». «Поправим». Хлопнув генерала по плечу, словно старого приятеля, барышня погрузила его в уже испытанное однажды блаженное состояние острого осознания. и, увлекая за собой, повела вглубь зала. Познакомив мужчин, Красногорова без церемонно опустилась на стул. «Не прогоните?» – лукаво заглядывая в глаза, спросила девушка. «Как можно?» – парировал Яценко. «Тем более, что нет смысла», – добавил Богатов. И все трое дружно рассмеялись. «Весь во внимании», – сказал Яценко. «Интересно, чем моя скромная персона заинтересовала ФСБ? Григорий Иванович, вы знакомы с Кельвином Барлоу?» что думаете и что знаете о нем это допрос ни в коей мере извините за нетактичное поведение издержки профессии очень интересный мужчина познакомились по его инициативе за этим столом интересуется экономической проблематикой обладает глубинными познаниями в этой области откровенно говоря впервые встретил настолько подготовленного человека аналитические способности феноменальны очень приятен в общении легко располагает к себе Тактичен. По-моему, сотрудник американского посольства в совершенстве владеет русским. Если вкратце, то, пожалуй, все. Богатов, улыбнувшись, покачал головой. Такое впечатление, что читали досье. Досье? Кельвин Барлоу, ведущий аналитик ЦРУ. Работа в посольстве перекрытия направлен к нам для чего-то важного. Не знал. По реакции собеседника Богатов понял две вещи. Лана детально не говорила с Яценко Барлоу, хотя располагала всей полнотой информации. Известие абсолютно не насторожило собеседника. «Смотрю, вас не тронула эта информация». «Откровенно? Хотелось бы». «Полагаю, в большинстве своем наши чиновники наносят стране больше вред, чем деятельность разведывательных структур чужих государств. Социальные лифты выносят на веру беспринципных и некомпетентных. Как работает социальный организм, им неведомо. Эти паразиты высасывают все, что можно». «Абсолютно не беспокойся о его состоянии, причем в ущерб себе». «Это как же? С крепкого организма можно получить больше, чем с доведенного до ручки. А самое главное, при таком подходе есть шанс потерять источник дохода». «Имеете в виду страну?» «Да. Так что вашей службе следует более заниматься внутренними угрозами. Естественно, не забывая и о внешних». «Полагаете, ситуация критическая?» Печальная, Спасает то, что противоположная сторона не имеет серьезных теоретических наработок в сфере социально-экономических воздействий. Уверены? Абсолютно. Сейчас противостояние ядерных держав перетекает в экономическую сферу. Если бы у США было что-то, наблюдали бы выверенные удары в одной из областей производства, вызывающие принцип домино, а не вереницу малоэффективных санкций. Здесь, как в случае с бойцом, знакомым с анатомией, который незначительным тычком пальца способен обездвижить или вовсе убить соперника. А ваша система воззрения может быть использована для нанесения экономического удара. При соответствующей доработке, что требуется? Выстроить на ее основе модель социального организма и закладывая параметры тех или иных воздействий, в том числе и внешних, отыскать простейшие пути его уничтожения. Кстати, с другой стороны, с ее помощью можно оптимизировать работу народного хозяйства. И нужны-то толковые программисты и суперкомпьютер. Сами понимаете, какой объем информации придется лопатить. Замахнуться на это без государственной поддержки нереально. Насколько мне известно, такого рода изыскания пока не ведутся. Естественно, у властей, придержащих заинтересованности, в них нет. Почему? Вскроют бесполезность огромного числа управленческих структур. По сути, это революция в системе управления. Кто же сознательно сам себя опустит под нож? Классическое противоречие интересов. То, что остро необходимо стране, неприемлемо для элит. Увы. Яценко демонстративно развел руками. И какой выход? Понятия не имею. Но тот, кто первый решит эту задачу, получит колоссальные преимущества. Григорий Иванович. Так, может, интерес к вам связан с желанием добыть теоретические наработки? Не думаю. Для этого не стоило подсылать агента столь высокого уровня. Что необходимо, уже несколько лет висит в интернете. А что не вылилось на бумагу, вполне можно вытянуть в чатах через обсуждение самой работы. Наконец, просто писать разговоры здесь, синие птицы, Что они с успехом и делают? — улыбнулся Богатов. — В самом деле? — лицо Яценко изображало искреннее недоумение. более того в вашем окружении ищут программиста экстра которому в одиночку по силам решить задачу такой человек действительно существует или это шутка что то слабо верится какие шутки богатов машинально потерло плоду словно снимая наваждение так это не просто гений подытожил яценко и в разговоре на время воцарилась пауза нарушил ее богатов григорий иванович В вашей работе есть намек на иной подход в понимании причин цикличности экономики. Хотелось бы конкретики. Вы кто по базовому образованию? Радиоинженер. Да вы что? Значит, коллеги, тогда поймете. Помните, как, используя преобразование Фурье, приходилось раскладывать импульсные сигналы на простейшие гармоники, так сказать, в спектр? Постойте, постойте. Вы рассматриваете человеческие жизни как периодические процессы производства и потребления, «Стало быть, в сумме они дают аналогичные процессы более высокого порядка уже со своими частотными характеристиками». «Абсолютно верно. Надо полагать, что упомянутый математический аппарат представляет основу, используя которую можно выстроить оговариваемую экономическую модель». «Интересно, как его занесло ФСБ?» – искренне удивился Яценко. «Тогда был еще КГБ, а в целом история забавная, когда-нибудь расскажу». Лучше поведайте, откуда ваш интерес к политэкономии. Угораздило, когда учился не переписать конспект ленинских работ, а прочитать первоисточники. Открыл государство и революция, а там признаки, доказывающие, что общество расколото на антагонистические классы. Читаю, ломается шаблон, явная нестыковка. В условиях развитого социализма, как учили, два дружественных класса и прослойка в виде интеллигенции. Но признаки непримиримых классовых противоречий налицо. Решил выяснить, кто накосячил – классик или современные идеологи. Вооружившись классовыми признаками, таки нашел этот класс, назвал его организатор общественного производства по роли в производственном процессе. Далее решил отыскать причину появления и форму отношений, с которой он связан. А это уже чистой воды политэкономия. Вот так и засосало. Развал Союза, по-вашему, был обусловлен существованием этого класса? Противоречиями между управленцами союзного и республиканского уровня, для сравнения, как между крупной и мелкой буржуазией. Американцы утверждают, что это их заслуга. Как же, они хорошо научились присваивать себе чужие результаты. Удивляет то, что коммунисты придерживаются такой же точки зрения, невзирая на факты, а ООН, как известно, вещь упрямая». С развалом Союза изменился политический строй. Стало быть, произошла социальная революция, а она по Марксу. Результат борьбы классов. Надо полагать, у вас иная не только экономическая, но и социальная парадигма. Естественно. Хотелось бы понять в общих чертах. Богатов нацелился на продолжение беседы. Вопросы и ответы, накладываясь один на другой, сплетались в общую картину, отображающую систему мировоззрения Яценко. Было уже начало третьего, когда в диалог вмешалась Лана. «Вы намерены проговорить всю ночь?» «Думаю, Сан Саныч, для того, чтобы ответить на все ваши вопросы, этого будет мало». Генерал взглянул на часы. «Ого, Ланочка, ты, как всегда, права. Не против, если по возможности буду забегать на огонек?» Спросил Богатов, обращаясь к Яценко. «Буду рад». Григорий Иванович протянул руку для прощания. «Уже поздно. Позвольте, подброшу вас Ланой домой». Если, конечно, не намерены остаться. Глава 31. Сны генерала. Сон третий. Федька. Молодой, едва оставший на крыло воробей, примостился на ветку у окна, занавешенного легким тюлем. Озорная натура, толком не ведавшая страха, влекла к неведомому, поэтому, когда порыв утреннего ветра, подбросив ткань, затянул ее в комнату, открыв оконный проем, Он, не раздумывая, спорхнул с дерева и понесся вслед за ней, не думая о последствиях. Описав круг по комнате, малыш намеревался так же быстро вернуться назад, но не тут-то было. Ветер стих. Штора предательски вернулась назад, захлопнув ловушку. Птенец был глуп, но даже несмотря на это осознал, что попал в беду. Заголосив, пленник заметался по комнате, и его истошный гомон разбудил мальчишку. Опустив ноги с кровати, И, потеряв кулачками глаза, он посмотрел на озорника, примостившегося на книжной полке и с любопытством вертя головой, разглядывавшего хозяина комнаты. Мальчик протянул к воробью руку, вывернутую ладонью кверху. «Крылатый несмышленыш!» — оцепенел от ужаса. Страх сковал крылья, сердце неистово колотилось, но неведомая сила не влекла, а буквально толкала на ладонь. Повинуясь ей, он спорхнул и опустился на руку. Мальчишка поднес его к окну и, отодвинув занавеску, открыл путь на свободу. Озорник в мгновение сорвался с ладони и понесся по улице, наполняя кругу радостным чириканьем. Освободитель потянулся, открыл дверь и бодро зашагал на кухню. Отец хлопотал над завтраком. «Готовь на троих!» «Ты что, забыл? Мать приезжает завтра!» Мужчина ласково потрепал сына по голове. «Соскучился! Надоела моя стрепня!» Только и успел сказать он, как в дверь позвонили. Мальчишка, подпрыгивая, понесся в прихожую. «Кто эти люди?» – подумал Богатов. «К чему они снятся?» Мелькнуло в голове, когда дверь распахнулась, и на пороге он увидел женщину. Подсознание буквально кричало. «Ты знаешь ее!» Мальчишка с разбегу бросился на шею матери. «Петька, задушишь!» – радостно запричитала она. Опустив на пол дорожную сумку, Женщина крепко прижала к себе мальца, одновременно покрывая его голову поцелуями. — Варвара, младшая дочь Степановича, а это внук, тоже Федор, — осознал генерал. Прежде хрупкая девчушка после родов налилась бабе и красой, а того Богатов и не признал ее сразу. Увидев супруга, женщина опустила сынишку на пол и крепко прижалась к нему, уронив голову на грудь. Чуть погодя, она прошептала. — Соскучилась ужас. Уже за столом муж спросил «Как дела?» «А моих-то нет никого. Одни могилы. От вы приехала раньше». «Как так?» «Зря пошли против отца. Он бы их простил. Но сила, что стояла за ним, спуску не дает». «И что?» Брат разбился на мотоцикле через месяц, день в день, после похорон. И ровно на том месте, где велел разобрать изгородь, когда выносили батюшку. Антонина утонула год спустя. «Постой!» Федор Степанович умер поздней осенью, так она не купалась, упала в колодец, и люди видели, рядом были, но спасти не успели. Последняя умерла Василиса, болела, мучилась долго, по-видимому, за то, что была инициатором произошедшего. Мне сообщить не могли, уехала, да куда глаза глядят, связь даже с соседями не поддерживала. — И что ты там делала? — Могилы в порядок привела, все запущено, оградки наладила, не чужие чай люди, хоть и зла на них. У отца тоже прибрала, а его могила ухожена. Люди из камня дорожку настелили, ходят, просят излечить до защиты от черной нечисти. Здесь в разговор, когда никто не ожидал, мешался Федька. А оградку какую кузнец Иван Силыч смастерил? Нигде такой не видел. Железные розы, как живые лепестки, тоньше бумаги. Откуда знаешь? Удивилась мать с недоумением, взглянув на сына. «Дедушка показывал. Говорит, хорошо, что назвали Федором, а то, что полные тески, вообще удача!» «Вот фантазер!» – покачав головой, сказал отец, не обращая внимания. «Постой, постой!» – вступилась Варвара. «А где ты деда-то видел?» «Так приходит ко мне. Много где уже были. С дедом здорово. Могу сидеть с вами и гулять с ним!» Степан, услышав слова сына, расхохотался. Но, обратив внимание на то, как опустились руки супруги, а затем и вовсе повисли плетьми, поднялся и, обняв за плечи, попытался успокоить. — Не веришь? — спросил мальчонка, глядя прямо в глаза отцу. Сдвинутые брови Степана говорили, что он недоволен поведением сына. «Смотри — Смотри! — бросил Федька и перевел взгляд на чашку чая, налитую для него. Повинуясь неведомой силе, посудина плавно поехала по столу навстречу протянутой руке. По мере того, как она приближалась к пальцам сына, озноб, нарастая, охватила вышедшее из-под контроля тело Степана. Варвара смотрела на сие действо широко раскрытыми глазами, из которых буквально ручьем лились слезы. Она поняла, кому отец передал силу. Увидев реакцию матери, Федька бросился к ее коленям. — Мамочка, не плачь, все ведь хорошо, — причитал он. Глава 32. Сны генерала. Сон четвертый. Путь. Богатов уже несколько раз беседовал с Яценко, и с каждым разом чувство безысходности накрывало растревоженную душу с нарастающей силой. Страна, служению которой он посвятил жизнь, увязла в болоте пороков, погружаясь все глубже и глубже. Понимание того, что ей не выбраться, лежало на сердце неподъемным грузом. Спасти положение могла разве что некая волшебная сила, способная выдернуть и поставить на ноги безнадежно запутавшихся в своих желаниях и возможностях людей. Единственной отдушной в навалившейся вместе с этими мыслями старости стали сны, которые после встречи с Ланой обрели прежде неприсущие им свойства. Они погружали в иной мир, и отличить их от действительности было невозможно. Это была другая, беззаботная жизнь, практически всегда наполненная яркими событиями. Теперь в их ожидании генерал спешил домой. Такого прежде с ним не было. Вот и сегодня, поужинав, он, лишь прикоснувшись к подушке, растворился в забытии. Уютный приморский городок радовал глаз причудливыми формами частных домов, обрамлявших застеленные мозаичной плиткой узкие улочки, словно ручьи, устремившиеся с гор к морю. Зеленые лужайки, украшенные клумбами экзотических цветов, погружали в сказку. Разного цвета кожи красавицы в легких, послушных ветру платьях порхали вокруг, словно гигантские бабочки. Проплыв вдоль одной из улиц, Сан Саныч оказался на набережной, сияющей вывесками ресторанов, кафе и ночных клубов. У входа одного из них, на тонком, как спица постаменте красовалась бронзовая фигура птицы, один в один, как на рекламе их клуба. Богатов никогда прежде не был здесь. Опираясь на этот критерий, во сне генерал научился понимать, в каком состоянии бытия пребывает. Скульптура птицы напомнила о вопросах, терзавших по мере общения с Яценко. «Должен же быть выход!» Только и успел подумать он, подразумевая проседающую в пропасть страну, как картина сна изменилась. Сказочный приморский городок развеялся, словно дым. Теперь впереди простирался небольшой участок луга, упиравшийся в темную громадину неприветливого леса. Пыльная проселочная дорога, лежавшая под ногами, добравшись до деревьев и протиснувшись между двух кряжестых дубов, терялась в зарослях. Огромные грифы расположились на крепких ветвях, охранявших дорогу исполинов. «Откуда они здесь?» Вопрос словно спугнул птиц. Падальщики, дрожно взмахнув крыльями, сорвались на сиженных мест и закружились в хороводе над лесом, поднимаясь выше и выше. В этот миг за спиной раздался храп лошади. Обернувшись, генерал обомлел. На него двигался всадник. Мужественное лицо и горделивая осанка говорили, что он непростой воин. богатов хотел отшатнуться, чтобы уступить дорогу, но не успел, и, ожидая столкновения, зажмурился. Однако живая громадина проехала сквозь него, не причинив вреда, дополнительно напомнив, что это сон. Генерал плыл за незнакомцем, направляя движение мыслью. Пока приближались к лесу, Саныч рассмотрел попутчика. На нем не было даже легких лад. способный хоть как-то защитить в бою лишь камзол из тонко выделанной кожи особого кроя, не сковывающей движений. Щит тоже отсутствовал, но всадник был вооружен. Два огромных, походивших на двуручные меча, висели по бокам, хотя их рукояти предполагали хват одной кисти. Жутко было подумать, какой физической силой должен был обладать человек, использующий их. Добравшись до деревьев, воин, натянув по воде, остановил лошадь. Закрыв глаза на мгновение, он окаменел, превратившись в живое изваяние. Его состояние, казалось, передалось лошади, затаившей дыхание. Через несколько секунд затишье всадник, не открывая глаз, принялся медленно двигать головой. Походило на то, что он сканировал простирающуюся впереди чащу. «Интересно, но какое расстояние?» — мелькнуло в голове богатого. Когда всадник открыл глаза, Лицо его словно ожило, на нем не отражалось ни страха, ни сомнений. Пожалуй, впереди чисто, — подумал генерал, попутно селись понять, какое отношение увиденное имело к вопросу, ответ на который он пытался отыскать, управляя сновидением. Мужчина слегка похлопал лошадь по шее, давая понять, что можно продолжить путь. Подолев километра три, он опять просканировал округу. В этот раз Когда воин открыл глаза, Санычу показалось, что на его лице мелькнула злорадная улыбка. Не раздумывая, он опять двинулся в путь. Богатого не терпелось узнать, что впереди. Врыснул просвет, дорога выбиралась на открытый участок. Еще находясь под прикрытием деревьев, попутчик Богатого спешился. Некоторое время он стоял, прижавшись лицом к морде лошади, затем что-то шепнул ей на ухо. Животина, словно поняв сказанное, Закивала головой, позвякивая металлическими частями сбруи и, отпустив хозяина на небольшое расстояние, двинулась следом. Очень быстро они оказались на поляне, разрезанной дорогой пополам. Окинув взглядом его противоположную сторону, Богатов увидел многочисленный отряд, душ-тридцать. Часть из них были вооружены арбалетами, у остальных за спиной красовались луки, щиты и колчаны со стрелами. На поясе у всех висели короткие мечи. Разношерстное деяние говорило о том, что это лесные разбойники, а не воинское формирование. Они явно не собирались вступать в схватку, предпочитая не рискуя расправиться с жертвой на расстоянии. Поэтому, увидев путника с на открытом месте, стали готовиться к стрельбе. Шансов против них у воина-одиночки не было, а он лишь ухмыльнулся, глядя на это воинство. В небе, организовав круг, парились стервятники ожидая добычи. Только теперь Окинув глазами траву вдоль дороги, Богатов увидел кости и черепа тех, кто уже стал их трапезой. Путник, генерал еще не придумал, как его назвать, размашистыми движениями выхватил меч, подняв высоко над головой. Полированная сталь блестела, словно зеркало. Сан Саныч серьезно не понимал, на что надеялся этот человек, и в этот миг клинки пришли в движение, выписывая причудливые фигуры. Они довольно быстро образовали серебристую полусферу, укрывшую воина. Отражаемые от нее солнечные лучи слепили глаза, а издаваемый шум походил на звук работающего высокочастотного генератора. Выпущенные разбойниками стрелы, долетая до полусферы, превращались в труху. Наконец стальной купол качнулся и плавно, но быстро двинулся в сторону неприятеля. Лошадь фыркая, мотая головой, как привязанная шагала за хозяином, пребывая под его защитой. Генерал отвел взгляд от слепящего глаза усеченного шара и глянул на противоположный край поляны. Начавшееся в стане грабителей смятение переросло в панику. Разбойники разбегались в разные стороны, что-то громко выкрикивая. Трудно было понять, всю фразу наносил ветер или лишь отрывок. Казалось, кричат «Тора! Тора!». Возможно, так они называли явление, открывшееся взору генерала или воина, способного реализовывать его. Продвинувшись немного вперед, Накрывающий его и на купол исчез намного быстрее, чем появился. Мечи синхронно, словно по команде, вошли в ножны. Наблюдая за всем действом, Богатов упустил момент, когда картина поменялась. Леса и поляны как не было. Теперь они стояли на скалистом берегу огромной реки, словно змея, скользившая от горизонта до горизонта. Тор! Богатов так окрестил воина. Ласково потрепав гриву лошади, опять что-то шепнул ей на ухо и зашагал в сторону утеса, величественно возвышавшегося над остальной частью берега. Следуя за ним, Богатов только теперь заметил человека, сидевшего на камне в позе лотоса. Одинокая неподвижная фигура была почти неразличима на фоне окружающих валунов, обратить на нее внимание было сложно. Чем ближе подходил торг к незнакомцу, тем тише старался шагать. Но он не подкрадывался, а пытался до поры не нарушать уединение, хотя понимал, его появление не осталось незамеченным. В метрах десяти он и вовсе остановился и, склонив голову, стал терпеливо ждать, когда с ним заговорят. «Давно не было. Забываешь старика. Проблемы одолели. Суета съедает жизнь. Это из-за времени. Течет быстрее. Такое возможно. Грядут важные события». «Вы должны быть готовы». Разговор шел на непонятном богатого языке, но он понимал, о чем речь. Информация перетекала к нему с генерации мыслей мозга. От такой возможности генерал впал в ступор, но быстро справился с навалившимся на него чувством. Повелитель прислал за советом. «У нас самое сильное войско, напасть никто не решится. Но тревога нарастает, будто в преддверии войны». «Война – основная забота государства». Ее не следует бояться. Она не останавливается ни на миг, как эта река». «Как так?» «Вы принимаете за войну лишь крайнее проявление, где кровь, к нему и готовы. Та же часть, в которой не притупляют мечей, намного опасней. Отсюда и тревога. Интуитивно повелитель чувствует опасность, но не ведает, откуда она исходит. Я воин, мне непонятно, о чем речь». Старец задумался, с минуту смотрел наклонившееся к горизонту солнце, затем продолжил. «Есть человек физически сильный, но никчемный духом. Получится из него воин? Нет. Преграды, как и врагов, ломают в самом слабом месте. Ваше царство похоже на такого человека. Могучее войско — это его сила. Но у вас нет стержня, объединяющего народ, нет пути». Постой, о каком пути речь? Путь — это когда достигают того, что мысли народа одинаковы с мыслями правителя, когда народ готов вместе с ним умереть, готов вместе с ним жить, когда он не знает ни страха, ни сомнений. Учитель, прости, мне сложно будет донести твою мысль до правителя в таком виде. Я солдат, а не философ. Поясни проще. Когда есть цель, каждый день делаешь нечто приближающее к ней. Эти шаги, ведущие к цели, образуют путь. Если цель достойная, то и жизнь человека, шагающего по пути к ней, заслуживает уважения. Если цель сытно есть и сладко спать, жизнь превращается в выгребную яму, а человек в сосуд для нечистот. Так же происходит и с государством, у которого нет пути. Алчности пороки, которым в этом случае подвержены как простые миряне, так и знать, «Словно ржавчина разъедают его изнутри, порождая духовную пустоту. Рано или поздно эта гниль доверется и до войска. Такие царства долго не живут. Не найдете путь? Время растворит вас. Умные враги не станут испытывать силу вашей армии, а будут всячески способствовать внутреннему разложению». Внимая слова мудреца, Богатов поймал себя на мысли, что ему знакома эта концепция. «Сунь-зи! Искусство войны!» — мелькнуло в голове генерала. Остро захотелось взглянуть на старца, до сих пор стоявшего к нему спиной, и в следующее мгновение на него смотрело открытое лицо, излучавшее внутреннюю мудрость и непреклонную воинскую силу. Раскосые глаза и характерные черты говорили о том, что Богатов не ошибся. «Вам не надо ничего искать!» — с улыбкой произнес он. «Почему?» — спросил генерал, не открывая рта, чему немало удивился. — В вашей стране есть человек, нашедший путь. Народ без проблем примет его, но лишь после того, как по нему пойдут властители знать, сделать это будет непросто. — Интересно, кто он? — скользнула мысль, и тут же, повинуясь желанию, картина сна трансформировалась. В крохотной комнате у окна, занавешенного плотной шторой, за письменным столом сидел молодой человек. Читая увесистую книгу, мужчина то и дело делал какие-то пометки в лежавшей на столе траде. Низко опущенная настольная лампа хорошо освещала лишь столешницу, отчего разглядеть хозяина комнаты было сложно, тем более что видел его богатов больше сзади и лишь слегка сбоку. Любопытство генерала дало толчок, и картинка плавно стала поворачиваться. Наконец можно было увидеть сидящего за столом человека. Черты его лица – были до боли знакомы. «Так это же Григорий Иванович только лет на 30 моложе», успел осознать генерал, уже просыпаясь. Спустив ноги с кровати, Богатов подвел итог увиденному. Получалось, что разработанная яценко-экономическая теория раскрывала ход социальной эволюции. По сути, научно обоснованный путь, следуя которому страна будет пребывать в русле общественного развития предопределенного действием законов природы. Только на этом пути можно достичь максимального экономического и духовного роста, что соответствует интересам как отдельного индивида, так и человечества в целом. Эти выводы поставили два вопроса. Как заставить элиту страны принять новую социально-экономическую парадигму, когда в ее интересы не входило что-либо менять? И было неясно, сам он каким боком ко всему этому.